Глава 6 Февраль-март 1932 года. «Сергей Федорович, здесь творится непотребство по отношению к рабочим. Экспрессивно в трубку телефона говорила мне Ирина Егоровна, отправленная в командировку в Ивановскую промышленную область. Мало того, что здесь карточная выплата довольствия, так даже она, очень низкая, и местное партийное руководство даже грозится и эти мизерные нормы еще больше снизить». Такое оставлять без внимания мы не имеем права. Не за это мы воевали против царизма. Я вас понял, Ирина Егоровна. Соберите максимум данных, как по официальной отчетности, так и по отзывам людей. Обязательно донесем эту информацию до самого высокого руководства. Часть данных можете отправить по почте уже сейчас. Или лучше через проводника ближайшего поезда. Я лично пойду на вокзал, чтобы забрать собранные вами документы. Так и сделаю, ответила мне женщина. Сегодня же вечером отправлю. Материалов много накопилось. Тогда, как сделаете это, позвоните мне на домашний номер, скажете номер поезда, вагона и имя проводника. Попрощавшись с Ириной Егоровной, я только удивленно покачал головой. Неужели все правда? Как такое только могли допустить? И ведь Ивановская область не сказать, чтобы сильно далеко от Москвы была. А подишь ты? Первым делом я позвал Петра Ушкуйникова, нашего аналитика, который должен был собрать информацию из архивов как раз по этому району. Высокий и худой как жертв Петр был довольно флегматичным и спокойным парнем. Когда приедет Ирина Егоровна, они вместе будут работать над отчетом по промышленной области. У него-то я и спросил, что он успел собрать и обработать из предварительных данных. «Ивановская промышленная область», – неторопливо начал парень, – «включает в себя девять городов. Основное направление промышленности – текстиль». На эту область приходится изготовление третьей хлопчатобумажной продукции по всему Союзу. Главные фабрики расположены в городе Шуя. С 1926 по нынешний год на объединение, расширение и реконструкцию четырех местных фабрик потрачено около 5 миллионов рублей. Слушая слегка монотонное изложение сведений об области, которое Петр зачитывал мне по памяти, меня начало клонить в сон. Блин, память у него отличная, а вот сделать доклад он не умеет совсем. «Хорош», – оборвал я парня. «Лучше скажи, ты делал предварительный анализ по состоянию дел в области? Соотношение потраченных средств, на что пошли эти пять миллионов? Только на оборудование или людям все же что-то досталось?» Петр моргнул и задумался. «Нет, такого анализа я пока не делал». «Так сделай, мне он нужен завтра. Успеешь?» Снова недолгое молчание, после чего последовал ответ. «Не уверен». А если все остальные намеченные тобой работы временно приостановить? Отменись поездки в архивы, если они у тебя запланированы. Да, если о поездках в архивы Анны я вынужденно знал, то от других аналитиков я пока почти ничего не требовал, посчитав, что не стоит их дергать. Пускай сами себя покажут. А когда вернутся сборщики, тогда я и попрошу от них первые результаты. Чем они занимались три недели? Вот и не знал я, что конкретно сейчас Петр делает. Тогда к вечеру могу успеть. Подумав, кивнул парень. Ты уж постарайся. Очень нужно. Да, не ожидал, что уже на этапе обычного сбора данных начнут вылазить зарытые скелеты в шкафу местной власти. Москву и ее окрестности я почистил своими проверками. Никакого ущемления прав рабочих теперь здесь нет. Да и многие предприятия уже ушли от карточной системы, ведемой еще во время гражданской войны. Но чем глубже в лес, тем тоще партизаны. А в данном случае тем вольнее себя чувствуют партийцы и разного рода начальники. Нам такого добра не нужно. И так вон американцы в наш МИД ноту протеста прислали. И частично в этом виноват я. После моих проверок срок сдачи в эксплуатацию заводов, которые они строят, сдвинулся. Нарушен контракт. Теперь владельцам фирмы-подрядчика, братьям Кан, надо неустойко выплачивать в пользу СССР. А тут еще и их управляющий чем-то перед нашими ГБшниками провинился все взяли его за Цугундер и на допрос. То-то оба Кана, и Альберт, и Морис, резко прискакали в Москву. Поговорили о чем-то с нашим наркомом Литвиновым. После чего на следующий день посол США и вручил тому же Максиму Максимовичу ноту о неправомерном задержании гражданина их страны. Что будет дальше пока непонятно, но если у нас еще из-за действий дураков на местах бунт какой пройдет, то этим тут же американцы воспользуются в своих целях. И хорошо, если только добьются того, что неустойку им не придется платить. А могут ведь и вообще всю деятельность свернуть. И как нам тогда ускоренными темпами проводить индустриализацию? Собственных мощностей на это не хватит. Уже успел убедиться, мельком иногда все же просматривая собранные аналитиками материалы. Ладно, постарался успокоить я свои мысли. До завтра все равно ничего не сделать. А вот опаздывать домой не стоит. Тут же вспомнил я о желании любимой порадовать меня пирогом и стал в темпе одеваться. Работа работой, а вкусный ужин по расписанию.